Глава 7. Беседа с лордом Беритом проходила тяжело. Точнее, это даже нельзя было назвать беседой. Просто Ирен пришлось выслушать крики и вопли лорда отца. Лорд злился на дочь, обвинял её в том, что она переметнулась на сторону врагов, спрашивал, не завела ли она себе любовника, который и настроил её против семьи, и как она смела пойти против него, своего отца. Говорить он ей не давал, а на повышенных тонах обещал расправиться с ней так, чтобы другим неповадно было. Сослать в монастырь самый нищий, какой только найдётся. Он требовал, чтобы дочь завтра с утра отправилась вместе с ним на приём к его величеству и согласилась вернуться под опеку. Иран слушала долго, молча, терпеливо. Лорд не унимался. Отпив из кубка вина, чтобы просто смягчить пересохший рот, он сильно заперхал. Вино пошло не в то горло. Леди Ренда ждалась, когда отец откашляется. Когда тяжело дыша, побагровевший и уставший лорд уселся в кресло, она достаточно тихо ему сказала: "Отец, несколько лет назад вы сами заметили, что я перестала называть вас папенька. Я выросла, и я не вернусь под вашу опеку". «Ты?» — заорал лорд отец и вскочил с кресла. Лицо лорда побогровело еще больше. Ты! Похоже, он просто не находил слов. Тяжелый серебряный кубок с остатками вина, запущенный меткой рукой графини, сбил с камина высокую вазу из драгоценного ренского фарфора. Звон получился изрядный, но заглянувший на шум лакей, убедившись, что его никто не звал, испуганно прикрыл щель в двери. Несколько оторопевший лорд Берет с удивлением смотрел по очереди на дочь и на осколки вазы, и снова на дочь и на осколки вазы. Леди Ренза говорила слегка, просто для убедительности, повысив голос. Я выросла, отец. Смиритесь с этим. Я не вернусь под вашу опеку, но обещаю, Что в случае нужды вы получите любую помощь, какую я буду в состоянии оказать: политическую поддержку, военную силу или просто финансовое влияние. Я не хочу и не собираюсь ссориться с вами, но до совершеннолетия Артура я сама буду править его землями. Что стоят обещания дев... женщины?» Лорд всё ещё злился. Зачем вам так уж понадобилась опека над моими землями? Раньше помнится, вы помогали восстанавливать графство, но не лезли управлять. Я так понимаю, что вы решили вновь выдать меня замуж. Это не твое дело, твое дело послушания. Я благодарна вам за помощь в моих делах, лорд Беррид, но помнится, это вы меня втравили в брак, который мог кончиться моей смертью. И вам при этом даже не вернули бы преданное. Не смей меня упрекать. Теперь ты, графиня, тогда не смейте на меня орать. Мне надоело слушать вашу истерику. Вы желаете спихнуть меня за очередного мужлана, и я снова, благодаря вам, буду вертеться как уш на сковородке, пытаясь сохранить жизнь сыну и поладить с новым мужем. А если нет, Если он захочет графства в наследство своим детям, а не Артуру. Лорд Бэррид: "Никто не встанет между мной и моим ребёнком, даже вы. Не забывайте, что у сестры две дочери и лорд Артур пока что ваш единственный внук". Отец раздражённо сопел, что-то обдумывая, а потом со всей силы с дикой злостью запустил в стену свой кубок. Жалобно звякнув, тот покатился по полу и затих в углу. Зато вторая ваза на камине уцелела. Лорд оказался экономнее дочери. Пауза тянулась долго, леди давала отцу время прийти в себя. Наконец, когда его шумное сопение немного стихло, она спокойно заговорила. Отец, я не вижу смысла ссориться. В семье всякое бывает, но я повторюсь для вас, Вы, а следом и ваш сын, мой брат, лорд Андре, можете рассчитывать на любую посильную помощь от меня. А если не будет семейной ссоры, то впоследствии и от моего сына. Траур поможу я буду носить так долго, как только смогу. Сложно сказать, смирился ли лорд Берет с тем, что дочь пусть и частично выскользнула из его рук. Он всё ещё был раздосадован, лорд очень не любил когда его планы рушились однако то что говорила его дочь он слушал очень-очень внимательно если его величество отказал вам в праве опеки не значит ли это что он надеялся посеять семена раздора в нашу семью как вы думаете отец я признаться не слишком сильна в таких тонкостях возможно буркнул лорд Эйрен поняла, что гроза миновала, пусть и не до конца. Но вот если сейчас она будет просить совета у лорда, покажет, что его мнение для неё по-прежнему важно, он утихнет. Находили же они общий язык раньше, когда у них были общие враги. Почему бы сейчас не появиться общему делу? Отец, у меня к вам будет просьба. Точнее, мне нужен ваш совет. Я действительно не слишком искушена в придворных интригах. Лорд ещё немного посопел. Его раздирали противоречивые чувства. Иран решает вопросы бескомпромиссно, как мужчина, но с чисто женским коварством. Такой дочерью можно было и гордиться. Но досада на неповиновение ещё не улеглась полностью. Однако любопытство сыграло с лордом дурную шутку. Не выдержав, он проворчал: "Говори уже, что надо". Отец, вы не могли бы подсказать мне, как лучше уладить одно деликатное дело? Понимаете, Анги ждёт ребёнка. Анге? Это которая? Это твоя горничная? Фу, распустила девок позорище. И что, теперь ты хочешь спихнуть её в монастырь? Отец, я думаю, что за рождение этого ребёнка Анги получит как минимум дворянство. Что? «Уж не хочешь ли ты сказать?" Лорд замолчал, его взгляд стал рассеянным и немного бессмысленным. Он думал, прокручивал в голове варианты развития событий со скоростью хорошего компьютера. Наконец, посмотрел на дочь со смесью восторга и удивления во взгляде и спросил: Ты ухитрилась подложить свою горничную под короля и заполучить бастарда от красавчика Энди в своём доме? Ирен покачала головой. С отцом всегда было сложно. Он так погряз в расчётах и интригах, что объяснять ему, что и как произошло на самом деле, просто нет смысла. Но похоже, что эта новость ему нравится. Стоит спросить его совета, как лучше преподнести её королю. Мылась в этот день леди Ирен в еле тёплой воде, а спать легла далеко за полночь. Зато через пять дней она в роскошном платье из чёрного бархата с минимум драгоценностей, зато в графском венце на голове, ожидала приёма короля. Лорд Берет сопровождал её лично. Проход по коридорам дворца вызвал волну любопытства у встречных. Дамы в траурном наряде редко бывали приглашены ко двору. Король не любил ритуалы, связанные со смертью, не любил траурные цвета и серьёзных женщин, предпочитая легкомысленных хохотушек. Правда, в последнее время шли разговоры о королевском бракосочетании. Официально ещё ничего не было объявлено, но сплетники уверенно называли имя принцессы Марии из рода Валуант, правящего дома Франкии. Поговаривали, что этот брак Избавит Англитанию от войны с церковью. Против союза двух государств мать церковь не рискнет воевать. Это понимали все. Так будет слегка пакостить по мелочи, зато войны избежать удастся. Потому к будущей королеве двор испытывал сложные чувства. С одной стороны, принцесса враждебного государства, с другой залог мира. И потом кто знает, как к ней отнесется сам король. Если они поладят, двору придётся прогнуться перед Франкийкой. Именно в связи с этими событиями каждое новое лицо женского пола подвергалось внимательному рассмотрению и обсуждению. Придворные интриговали, стараясь пристроить незамужних дочерей на должность фрейлины при королеве, которой пока ещё не было. Рановато, конечно, но когда прибудет принцесса, метаться станет поздно. Выясняли, что любит будущая правительница, какую одежду предпочитает, какие цвета, что ест и пьет, и еще множество важных в быту мелочей. Так что красивая молодая графиня, одетая в роскошное траурное платье, удостоилась детального обсуждения. Всех волновало, не будет ли Вдова претендовать на роль фрейлины. Сопровождение у дамы было солидное. Сам лорд Беррид поддерживал её под руку, потому подходить к ней никто не рискнул. Но волны сплетен, а его дочери захлестнули двор. Вспомнилась и история с модными сарафанами. Это ведь именно графиня Моройская так очаровала короля своим видом, что всему двору пришлось шить новые наряды. В приёмной короля было несколько тише. На входе стояли гвардейцы и пропускали далеко не всех. Герцог Сайвонский, завидев леди Ирен, был так любезен, что подошёл поздороваться. Хотя держался чуть холодно, племянник так и не добился от этой девицы взаимности, да ещё и ухитрился опозориться перед королём. Дела дела, но такую обиду герцог забывать не собирался. В конце концов, мало ли, что мальчишка нищий, Зато он родственник второго лица в королевстве. Пока для герцога важно было подписать договор с графиней, а потом можно и подумать, чем и как расплатиться с дамой. Герцог улыбнулся своим мыслям, поприветствовал лорда Берета и поцеловал леди руку. В кабинете его величества после положенных поклонов и реверансов разговор сразу же зашел о полотне обсудили размеры и сроки поставок, согласовали цены, и король, кивнув на прощание, сказал: Мы довольны, леди, вы можете идти. Вот тут и вмешался молчавший всё это время лорд Берид. Ваше величество, позвольте задержаться ещё на некоторое время. Дело в том, что в доме моей дочери произошло событие, которое может несколько Тут он замялся, выбирая слово поаккуратнее. Несколько охладить отношения с Гешпанией. Если разговоры дойдут до принцессы Альдины, то В отличие от дворцовых сплетников, лорд Берри точно знал имя будущей королевы. Хотя совет пэров всё ещё не вынес своего решения по этому вопросу, большинство участников склонялись к франкийке. А вот лорд Беррет имел совершенно противоположное мнение. Франкия не даст в стране того, что принесёт Гишпанка стабильности. Франкия, окажется зажата между двух дружественных стран. А для церковников и Гишпания, и Франкии равны. Так что именно его Эдуард пригласил оценить различные варианты в приватной беседе, и к его слову прислушался. Этим лорд сильно гордился. Король нахмурился и повелел: "Говорите, леди". Короткий рассказ леди Ренон слушал очень внимательно, задав только один вопрос. "Так она даже не дворянка?" "Нет, ваше величество. Она горожанка". Тут леди слегка приврала, но понадеялась, что проверить это почти невозможно, да и никто не станет тратить время на такие мелкие детали. "И она служит у меня домоправительницей?" Она хорошо воспитана, умна и чесна, в чём вы, ваше величество, могли убедиться лично. Эдуард потёр подбородок. Нельзя сказать, чтобы он был недоволен. Нет, ребёнок всегда прекрасна. Только вот немного не вовремя. Мы подумаем над судьбой ребёнка. Ступайте, лорд 베рит. Через несколько дней мы огласим своё решение.